По левую сторону коридора находились еще три закрытые двери. Ни одна из них также не влекла меня к себе. Помимо способности видеть мертвых, которые я бы с радостью обменял на умение играть на фортепиано или составлять букеты, мне дарован, как я это называю, психический магнетизм. И если если у мне человека нет там, где я рассчитывал его найти, я могу идти пешком, могу ехать на велосипеде или автомобиле, держа в голове его имя, мысленно представляя себе его лицо.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 и забьет меня до смерти. Я вернулся к свету, который падал из комнаты Дэнни, где стены украшали постеры с, как всегда, великолепной Дэми Мурой и страшным человеком-слоном. Прошел чуть дальше, остановился, глядя в сумрак второго, более короткого коридора, отходящего от основного под прямым углом. Это был большой дом. Построил его в 1910 году иммигрант из Филадельфии, который сколотил состояние на сливочном сыре или гелигните. Никак не могу запомнить, на чем именно. Гелигнит – это мощное взрывчатое вещество, состоящее из желатинизированной массы нитроглицерина с добавлением нитрата целлюлозы. Первые десятилетие прошлого столетия гелигнит называли желатиновым динамитом. Он пользовался огромной популярностью в тех кругах, представители которых очень любили что-то взрывать. Сливочный сыр.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 Его источник находился внизу. Помимо комнаты чуланов с обеих сторон коридора, обследовать который мне совершенно не хотелось, я прошел мимо лифта. Кабина поднималась и опускалась гидравлическим поршнем, и установили лифт до свадьбы у Вилборо и Кэрол, до того, как Дэнни, тогда семилетний мальчик, переступил порог этого дома. «Если у вас несовершенный остеогенез, для того, чтобы сломать кость, требуется совсем небольшое усилие».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 Едва я успел добраться до прихожей, крутые повороты винтовой лестницы вызвали у меня головокружение, как громкий удар возвестил о прибытии кабины на первый этаж. Я схватил щетку, словно надеялся смести с ног психопата-убийцу, или рассчитывал застать ее врасплох, ткнув щетинками в лицо и при удаче повредить глаза, заставив отступить. Щетка не внушала той уверенности в себе, каковую, несомненно, внушил бы огнемет, но, конечно, была более грозным оружием, чем тряпка, которой стирают пыль. Встав у двери на кухню, я изготовился к тому, чтобы сбить Саймона с ног, как только он ворвется в прихожую из кухни. Он не ворвался. По прошествии времени, достаточного для того, чтобы перекрасить серые стены в более веселенький цвет, в действительности секунд через 15, я посмотрел на дверь в гараж, потом на дверь во двор. Задался вопросом, удалось ли Саймону Мейкпису уже вытащить Дэнни из дома. Они могли быть в гараже. Саймон за рулем автомобиля доктора Джессопа. Дэнни, связанный беспомощный, на заднем сиденье. А может они пересекали двор, направляясь к калитке в заборе. Саймон мог поставить автомобиль в проулке за территорией участка. Но меня, тем не менее, тянуло на кухню.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 Я обошел уже три четверти стойки, когда услышал, как за моей спиной разошлись двери кабины лифта. Развернулся, но увидел не Саймона, а не знакомца. Он таки ждал у лифта, а когда не обнаружил меня в кабине, как того ожидал, понял, в чем причина. Соображал он быстро и спрятался в лифте еще до того, как я прошел на кухню из прихожей. Он напоминал сжатую, готовую в любой момент распрямиться пружину. Его зеленый взор сверкал мудростью зла. Я смотрел в глаза того, кто знал много дорог, выходящих из рая. Его чешуйчатые губы изгибались в лживые улыбки, с них только что не капал яд. Прежде чем я успел придумать змеиную метафору, чтобы описать его нос, незнакомец нанёс удар. Нажал на спусковой крючок тазера. Два дротика вылетели синхронно, таща за собой тонкие проводки. Пробив мою футболку, впились в тело и разрядились. Я понял, что чувствует высоко летящая над землей ведьма внезапно лишившаяся магических способностей. До земли далеко, а толку от метлы никакого.